Глава 20. Подозрительный шляпник. Февраль 1808 года. Те, кто полагал, что с появлением волшебника война немедленно завершится, ждала разочарования. "Магия!" восклицал министр иностранных дел мистер Кэнинг. "Не говорите мне о магии, от неё одни разочарования". Бесспорно, В этом утверждении содержалась крупица истины, и мистер Норрл всегда готов был обстоятельно и многословно разъяснить, почему то или иное требуемое волшебство невозможно. Во время одного из подобных объяснений ему случилось обронить несколько слов, о которых он впоследствии сильно сожалел. Разговор происходил в Берлингтон-хаусе, и мистер Норрл талковавал лорду Хоксбери, министру внутренних дел, что для какой-то его просьбы необходима дюжина, не как не меньше, волшебников, которые будут трудиться, не смыкая глаз ни днём, ни ночью. Долгая и утомительная речь, посвящённая плачевному состоянию английской магии, заканчивалась так: всё могло бы сложиться иначе, но, как известно вашей милости, Наш одарённый юноша избирает армию, флот и церковь. Моя бедная профессия находится в печальном небрежении. И мистер Норрл испустил глубокий вздох. Мистер Норрл хотел всего только лишь не раз подчеркнуть свои выдающиеся таланты, но к несчастью, лорд Хоксбери понял его превратно. Вот как, воскликнул он, Вы хотите сказать, что нам нужно больше волшебников? Разумеется, я и сам это вижу. Как насчёт школы или королевского общества под патронажем его величества? Уверен, мистер Норрл вы сами выберете необходимую форму. Если возьмёте на себя труд написать докладную записку по этому вопросу, я с удовольствием прочту её и предложу обсудить министрам. Нам известно, что вы большой мастер писать подобные проекты чётко, ясно и подробно, да и почерк у вас превосходный. Рискну предположить, что мы сумеем добыть денег на ваши планы. Можете не спешить, вся мы знаем вашу загруженность. Бедному мистеру Норролу меньше всего на свете хотелось заниматься разведением новых волшебников. Он утешался мыслью, что лорд Хоксбери, будучи образцовым министром, слишком занят повседневными заботами, вряд ли министр ещё раз вспомнит о его неосторожном высказывании. Однако, следующее посещение Берлингтон-хауса мистер Норрелл понял, что ошибался. Лорд Хоксбери бросился к нему со словами: "Мистер Норрелл, я говорил с королём о вашем плане воспитания новых волшебников. Его величеству очень понравилось это мысль, и он с радостью готов взять ваш план под своё покровительство. К счастью ответить мистер Норрол не успел, так как внезапное появление шведского посла заставило министра умчаться прочь. Тем не менее, через неделю на приёме, который принц Уэльский давал в честь мистера Норролов в Карлтон-хаусе, Лорд Хоксбери вновь принялся за свое. «А-а-а! Вот вы где, мистер Норров! Вы захватили с собой рекомендации по устройству школы? Я только что говорил об этом с герцогом Деванширским, и он очень заинтересовался. Герцог считает, что его дом на Лиммингтонских водах прекрасно для нее подойдет. Он задавал мне вопросы об учебной программе и предполагается ли общая молитва, и где будут спать волшебники». А я понятия не имею. Не будете ли вы так любезны поговорить с герцогом? Вон он, у камина. Ага, заметил нас. Идёт сюда. Ваша светлость, мистер Норрл с радостью посвятит вас во все детали. С большим трудом. Мистеру Норрелу удалось убедить лорда Хоксбери и герцога Деванширского, что устройство школы сопряжено со слишком большими затратами времени и средств, да и одаренных молодых людей пока сыскать не удалось. Собеседники с неохотой согласились, и мистер Норрел смог перевести разговор на более насущную проблему истребления волшебников уже существующих. Уличные маги давно вызывали у мистера Норрелла стойкое раздражение. Еще пребывая в безвестности, мистер Норрелл писал петиции членам правительства и прочим выдающимся джентльменам, требуя изгнать бродячих чародеев. Разумеется, став знаменитым, он удвоил и даже утроил усилия. Мистер Норрелл считал, что магия должна регулироваться правительством. а каждый волшебник обязан получить лицензию. Хотя мистер Норрелл и не видел кандидатов для получения он и кроме себя самого. Он даже предлагал создать для этой цели совет по магии и чародейству. Хотя здесь мистер Норрелл, пожалуй, несколько перегнул палку. Как сказал лорд Хоксбери сэру Уолтеру, «Нам бы не хотелось обижать столь заслуженного человека, но...» создавать новый совет со всякими тайными советниками, секретарями, да ещё Бог знает кем, в разгар тяжёлой и затяжной войны. Да и зачем? Выслушивать речи мистера Норрла и бесконечно восхвалять его? Решительно невозможно. Дорогой сэр Уолтер, умоляю, убедите мистера Норрла обратить свой ум к более насущным задачам. Посему, когда сэр Уолтер и мистер Норрл Встретились в доме на Гановерс-Квер, сэр Уолтер заявил следующее: "Никто не сомневается, что вы стремитесь к самым похвальным целям, но создание совета не лучший способ их осуществить. Внутри Лондонского Сити, а как я понимаю, это главный источник вашего беспокойства. Решения совета не будут иметь силы. Вот что мы сделаем. Завтра же Отправимся в Мэншн-хаус и поговорим с лордом-мэром и одним-двумя Олдерменами. Уверен, мы найдем там сторонников». «Ах, сэр Олдер!» — скричал мистер Норрелл. «Проблема не ограничивается пределами Лондона. Я занимаюсь ею еще с тех пор, как жил в Йоркшире». Он покопался в стопке бумаг на маленьком столике и выудил оттуда листок. «Вот». 12 уличных чародеев в Норидже, 2 в Ярмуте, 2 в Глостере, 6 в Винчестере и 42 в Пензасе. И это еще не все. Недавно одна из них, грязная попрошайка, заявилась ко мне в дом и настаивала, чтобы я выдал ей бумагу удостоверения ее способностей, ни много ни мало, что она может творить магию. Я был изумлен, как никогда в жизни я сказал ей, женщина. Что до прочих мест, о которых вы упомянули, поспешно перебил его сэр Олтер. Уж если и Лондон избавится от этой заразы, то и в других городах с ней скоро покончат. Скорее мистер Норрелл убедился в правоте сэра Олтера. Лорд-мэр и его олдермены изъявили радостную готовность поучаствовать в возрождении английской магии. Ему удалось убедить суд городского совета учредить комитет магических актов, который и постановил, что в границах Сити только мистеру Норрлу дозволено творить волшебство, а прочие, осмелившиеся открыть лавку, установить балаган либо каким-либо иным способом досаждать жителям Лондона предложениями магических услуг, будут незамедлительно выдворены из города. Уличные чародеи собрали свои палатки, уложили потрёпанный скарб и потащились вон из города. Некоторые, уходя, сыпали проклятиями, однако большинство отнеслось к привратностям судьбы с философским спокойствием. Они решили, что раз уж им не позволяют заниматься магией, то придётся податься в воры и нищие, а поскольку они и в прежние годы клянчили или подворовывали то разница была не очень и велика. Впрочем, один остался. Винкулюс, чародей Стрэд Нидл Стрит, по-прежнему сидел в своей палатке, предсказывал несчастье и помогал брошенным любовницам и обиженным подмастерьям чинить мелкую месть. Разумеется, мистер Норрл часто обращался в комитет магических актов, сетуя на подобное состояние дел, и был из всех уличных магов мистер Норрл особенно ненавидел Винкулюса. Комитет посылал битлов и констеблей, чтобы запугать Винкулюса, однако тот не обращал на служителей закона никакого внимания. Винкулюс был так популярен среди лондонцев, что комитет, опасаясь беспорядков, не решался изгнать его силой. Одним пасмурным февральским днём, замёрший до полусмерти Винкулюс сидел в своей палатке у церкви Святого Христофора на бирже. Если читателям в детстве доводилось видеть палатку уличного мага, они согласятся, что сооружение это больше походит на кукольный театр Панчи и Джуди или ярмарочный блоган. Строится оно из досок и ткани, жёлтая занавеска, обрамлённая снизу жирной полосой грязи, служила дверью и одновременно извещала желающих о том, чем здесь торгуют. Впрочем, сегодня у Винкулиуса посетителей не было. Улицы опустели, серый туман, отдававший дымом и дёгтем, накрыл город. Лавочники подбрасывали уголь в очаги и жгли лампы в чётной надежде хоть немного рассеять серостинную мглу, но сегодня и херкеры не бросали на улицы приветные отблески. Свет не пробивался сквозь густой смог. Никто не шёл в лавки потратить деньги, и лавочники в длинных белых фартуках и пудренных париках лениво перебрасывались словами друг с другом или грелись у каминов. Такой день счастливцев, у которых не было дел вне дома, с радостью оставались в тепле, а те, кому приходилось выходить, стремились поскорее вернуться к домашнему очагу. Замёрзший Венкулюс мрачно сидел за жёлтой занавеской и перебирал в уме трактирщиков, которые согласятся налить в долг стаканчик другой глиндвейна. Он почти уже определился, с кого начнёт, когда услыхал, что долгожданный посетитель за занавеской топает ногами и дует на пальцы, чтобы согреться. Винкулюс отдёрнул занавеску и вышел наружу. Ты и чуродей? Винкулюс опасливо кивнул. уж больно посетитель походил на судебного пристова. Превосходно. У меня к тебе дело. Первая консультация 2 шилинга. Человек опустил руку в карман, достал кошелёк и положил 2 шилинга в ладонь Винкулиуса. Затем он принялся излагать историю, которая привела его к уличному чародею. Незнакомец изъяснялся ясно и чётко. Он твёрдо знал, чего хочет. Однако чем дальше он рассказывал, тем меньше Винкулиус ему верил. Незнакомец поведал, что прибыл из Винздора. Что уж возможно. Правда, выговор у него был северный, однако многие северяне отправляются на юг в поисках лучшей доли. Незнакомец также сообщил, что у него успешное шляпное дело. А вот это уже вызывало серьёзные сомнения. На голантерейщика он точно не походил. Винкулис мало что знал о голантерейщиках, Но в одном не сомневался, они всегда одевались лучше прочих. Незнакомец же был облачён в латаный, перелатанный чёрный сюртук, рубашка пусть и чистая и хорошего полотна, выглядела бы старомодной лет 20 назад. Винклюс не знал, как называются всякие галантерейные мелочи, но любой шляпник должен был знать их наперечёт. Этот человек и миновал их попросту финтифлюшками. Подморозило, и земля превратилась в корку изо льда и из замерзшей грязи. Винкулюс, делавший пометки в маленькой засаленной книжечке, поскользнулся и повалился на сомнительного шляпника. Предательский лед не давал ему подняться, заставляя перебирать ногами и хвататься за незнакомца, словно заперило лестницей. Подозрительный шляпник был явно недоволен, что в лицо ему дышит парами эля вперемешку с капустным духом, а костлявой пальцы хватают его за одежду. Однако слух ничего не сказал. Извините, пробормотал Винкулис с трудом поднимаясь на ноги. Ничего. Вежливо отвечал подозрительный шляпник, стряхивая с сюртука чёрствой крошки, жирной шмётки, грязи и прочие следы, оставленные винкулесом. Последний тем временем приводил в порядок свои растрепавшиеся от внезапного падения лохмотья. Подозрительный шляпник продолжил рассказ. Так вот, дело моё процветает, товар славится по всему Винзору, недели не проходит, чтобы какая-нибудь из принцесс Не заказала у меня новую шляпку или фетлюшку. Я повесил над дверью золочёный королевский герб, пусть видит, что официальный поставщик двора труд шляпника тяжёл, просиживать ночи за шитьём, пересчитывать выручку и прочее. Моя жизнь могла бы стать не в пример легче, если бы одна из принцесс влюбилась и вышла за меня замуж. У тебя есть такое заклинание, Мак? Приворотное заклинание? А как же? На это дорого. Обычно я беру 4 шилинга за молочницу, 10 за швею и 6 денег за вдову с собственным делом. А принцесса? Хм. Винкулюс поскрёб небритую щеку грязным ногтем. 40 денег. Прекрасно. Каторую? спросил Винкулюс. в каком смысле которую не понял подозрительный шляпник которую принцессу а разве они не все одинаковые разве цена от этого зависит да нет я дам вам заклинание на листке бумаги разорвёте листок на две части одну спрячьте на груди вторую тайно вложите в одежду той из принцесс которую выбрали Подозрительный шляпник глянул изумлённо. И как же чёрт возьми я это проделаю? Винкулис посмотрел на незнакомца. Вы только что сказали, что ж я тим шляпки? Подозрительный шляпник рассмеялся. Ах, да,разумеется. Винкулис вгляделся в незнакомца. Ты такой же шляпник, как я? Мак. Пришёл на помощь подозрительный шляпник. Признайся, что чародейство не единственная твоя профессия. Только что, например, ты обчистил мне карманы. Я всего лишь хотел узнать, что ты за каналья, парировал Винкулюс, вытряхивая из рукава предметы, которые извлёк из карманов незнакомца. Здесь были пригоршня серебряных монет. Две золотые guineas и несколько сложенных листков бумаги Винкулюс развернул их. Листки были маленькие, плотные и превосходного качества, сверху донизу исписаны мелким аккуратным почерком. В самом верху первого значилось: Два заклинания, как заставить упрямца покинуть Лондон, и одно, как узнать, чем занят сейчас мой враг. «Чародей из Ганновер-сквер!» — скричал Винкулюс. «Чилдер-масс!» — ибо это был именно он. Кивнул. Винкулюс попытался разобрать мелкие строчки. Первое заклинание должно было внушить жертве, что на каждом лондонском кладбище водятся привидения, а каждый мост стерегут души самоубийц, которые некогда бросились с него в воду. Жертва должна была узреть призраков во всём их великолепии, со следами насилия, болезней и глубокой старости. В результате жертва начинала бояться церквей и мостов, что в Лондоне представляло серьёзное неудобство, так как церквей здесь было едва ли не больше, чем мостов, которые попадались через каждую сотню ярдов. Второе заклинание убеждало жертву что лишь в сельской местности обретёт он свою истинную любовь и все мыслимые удовольствия. Третье, то, что показывало, чем занят в настоящее время Врак, предполагало наличие зеркала. Вероятно, мистер Норрелл дал его Чилдермасу, чтобы тот шпионил за уличным магом. Винкулюс ухмыльнулся. Передай «Мейферскому чародею, что его заклинания на меня не действуют!» «Неужто?» — ехидно осведомился Чилдер Масс. «Вероятно, потому что я еще их не произнес!» Винкулюс швырнул бумажки на землю. «Давай же! Заклинай!» Защищаясь, он выставил руки перед собой, а глаза вспыхнули, словно Винкулюс собрался по своему обыкновению вызвать дух Темза. Спасибо, не буду. Почему это? Потому что, как и ты, я не люблю, когда мне указывают. Хозяин Риел мне удостоверился, что ты покинул Лондон, однако в нашем случае я предпочитаю действовать по своему разумению, а не по его указке. Пошли, Винкулис. Нам есть о чём поталковать. Уличный Мак задумался. Может, найдём для этого местечко потеплее, где подают эль? Как скажешь? Ветер трепал листки с заклинаниями мистера Норрла. Винкулис нагнулся, собрал их и, не обращая внимания на соломинки и комки грязи, налипшие на бумагу, сунул за пазуху.